Клеветать на человека, такого же чиновника, как и я, но, судя по всему, он просто находился в нетрезвом состоянии. Странно, что холод на спине может бросить человека в горячий пот. У меня нет никакой черной надувной лодки и никогда не было. Достаньте свое увеличительное стекло, Макдональд, и если вы найдете черную надувную лодку, то я вам подарю коричневую, деревянную, единственную, которую мы имеем на Феркресте. Застывшее выражение лица немного изменилось. Теперь уже Макдональд не был так уверен. Значит, вы не уезжали? Уезжал только на нашей собственной лодке, обогнул гарв Айленд и взял там несколько проб. Могу показать вам, они находятся в каюте, В задней части корабля. Да будет вам известно, что мы здесь не в отпуску. Прошу вас, прошу вас, я не хотел вас оскорбить. Теперь я уже был небогатый бездельник, а человек, который был вынужден работать, и он смог позволить себе стать помягче». У мистера Мак Илроя сейчас уже не те глаза, что были раньше, и, кроме того, если смотреть против заходящего солнца, то все будет казаться черным, а я должен добавить, что вы мне не кажетесь похожим на человека, который причаливает к берегу пролива и там нарушает телефонную связь с материком. Теперь тысяченожка поскакала по моей спине галопом. Нарушена телефонная связь с материком? Некоторым людям это должно быть очень кстати. Я не стал ломать себе голову над тем, кто это мог сделать. Я был уверен лишь в одном. С потусторонним миром это не имеет ничего общего. «Уж не хотите ли вы этим сказать?» — начал я медленно. «Что вы подозреваете меня?» В нет, мы просто не можем позволить себе допустить хотя бы один промах, сэр. Теперь это уже было сказано самым, что не наесть извиняющимся тоном. Да это и неудивительно. Я был человеком, который работал на правительство, а все правительственные чиновники это безусловно респектабельные и достойные уважения граждане. Но вы же, надеюсь, не будете иметь ничего против, если мы Тут бегло все, смотрим. Голос темноволосого таможенника прозвучал так, словно он о чем-то очень сожалеет. Ведь связь нарушена. А вы же знаете... Голос его совсем замер, и он улыбнулся. Мне совершенно ясно, что шансов на то, что вы действительно грабители, один к миллиону, но, тем не менее, если мы не осмотрим ваше судно, то завтра будем вынуждены искать другую работу. Просто нужно выполнить все формальности. Разумеется, я никоим образом не хотел бы допустить, мистер... Э Томас, благодарю вас. — Могу я видеть корабельные документы? — Большое спасибо. Он передал их тому, что помоложе. — Минутку. — Ах, да, рулевая рубка. Не мог бы мистер Дюран скопировать их в рулевой рубке? — Разумеется. Но разве здесь не более удобно это сделать? — Мы вооружены самым современным техническим оборудованием, сэр, — миниатюрным фотокопировальным аппаратом, и для этого необходимо только темное помещение. Как говорится, пять минут, и все будет готово. Не могли бы мы начать осмотр? Насколько я помнил, он говорил о выполнении формальностей. Что ж, в одном пункте он был прав, если речь шла об обыске, то это был самый необычный обыск, который мне когда-либо доводилось видеть. Через пять минут после того, как Дюран побывал в рулевой рубке, он вернулся к нам, и потом они с Томасом приступили к обыску. Фейркресте с таким видом и тщательностью, словно они, разыскивают Кохинур. Примечание. Знаменитый алмаз весом в 672 карата. Ну, во всяком случае. Так было вначале. Им нужно было объяснить каждую деталь на судне, независимо от того, относилась ли она к машинной или электрической части. Они заглянули в каждый ящик и в каждый шкаф. Они просмотрели все канаты и веревки в большом заднем чулане лаборатории. И я поблагодарил Бога за то, что Он уберег меня от осуществления моей первоначальной идеи и я не спрятал там резиновую лодку вместе с подвесным мотором и костюмом для подводного плавания. Они тщательно осмотрели даже задний туалет, словно считали меня достаточно глупым для того, чтобы я мог спрятать в унитазе кохинур. Большую часть времени они провели в машинном отделении, и там, разумеется, было что посмотреть. Все выглядело совершенно новеньким и блестело. Две большие дизельные машины по 100 лошадиных сил каждая, дизель-генератор, радиогенератор, насосы для холодной и горячей воды, система центрального отопления, большие резервуары для масла и воды и два длинных ряда заряженных батарей. Томас, казалось, больше всего заинтересовался этими батареями. — Вы располагаете огромными количествами резервных сил, мистер Петерсон, — сказал он. За это время он уже успел узнать мое имя, хотя и не то, которое было бы мне дано от рождения. Э, — К чему вам все эти дополнительные мощности? — У нас их уже далеко недостаточно. Неужели вы будете заводить их руками? У нас в лаборатории восемь электромоторов, которые мы используем, когда находимся в гавани. К тому же мы не можем запустить ни машины, ни генераторы, чтобы они поставляли нам необходимую энергию. При этом возникли бы слишком большие помехи. Все это и требует слишком много энергии. Теперь я уже стал загибать пальцы, перечисляя, и при этом не забудьте центральное отопление». «Насосы для холодной и горячей воды. Радар. Радио. Автоматическое управление. Электрокран для лодки. Кран для подъема. Навигационные огни. Эхолот». «Ну хорошо, хорошо. Теперь он уже был настроен совсем дружелюбно. Понимаете, корабли-то вообще не по моей части. Давайте теперь пройдем дальше, если не возражаете». Как ни странно, но инспекция вскоре закончилась. Тем временем в салоне Ханслету удалось заставить полицию Торбе принять гостеприимство хозяев Фэркреста. Макдональд-старший, разумеется, не стал после этого чересчур уж доброжелательным, но, во всяком случае, сделался гораздо человечнее, чем тогда, когда появился на борту Макдональд-младший чувствовал себя не так свободно, вид у него был довольно хмурый, может быть, ему не нравилось то, что его отец выпивал в компании людей, которые, возможно, были преступниками. Если осмотр салона был просто поверхностным, то то, что произошло в обеих передних каютах, можно было назвать просто фарсом. Когда мы, наконец, снова оказались в салоне, я сказал «Мне очень жаль, господа». — Если я был с вами слишком сух, но вы должны понять, ведь вы нарушили мой ночной покой еще по рюмочке перед уходом. — Что ж, — улыбнулся Томас, — мы тоже не хотим показаться невежливыми. — Большое спасибо. Через пять минут они уехали. Томас даже не бросил взгляда в сторону рулевой рубки, но как бы то ни было, Дюран уже побывал в ней». Он только заглянул мимоходом в один из чуланчиков на палубе, но больше утруждать себя не стал. Мы были освобождены от всякого подозрения. Вежливое прощание, и они удалились. Их судно трудно было разглядеть в темноте, но, судя по всему, оно было довольно мощное. «Странно», — сказал я. «Что тут странно?» «Я имею в виду судно» на котором они прибыли. Ты имеешь хоть малейшее представление, как оно выглядело? Ну, откуда же я должен иметь такое представление? Ханслет был раздражен. Ему так же, как и мне, практически не удалось поспать. Ведь вокруг было темно, хоть и глаз выколи. В том-то все и дело. Единственное, что можно было увидеть, — это слабый свет в рулевой рубке, да и тот едва различим. Никаких фонарей на палубе. Никаких огней внутри, даже навигационных, и тех не было видно. Вах, мистер Макдональд следил за порядком в этой гавани уже восемь лет. Неужели тебе понадобится какой-нибудь источник света, чтобы после наступления темноты пройти по своей собственной квартире?» В моей квартире нет двух десятков яхт и других судов, которые под влиянием ветра, прилива и отлива постоянно меняют свое положение. Ветер и приливы с отливами не заставят меня изменить направление, когда я иду по своей квартире. Но ведь во всей гавани только три судна имеют якорные огни, а он-то должен видеть, куда плывет». Я оказался прав. Со стороны удалившегося от нас судна, шум машин, которого нам был еще слышен, темноту внезапно прорезал тонкий луч света, пятидюймовый прожектор, как я и думал. Свет его упал на маленькую яхту, которая стояла на якоре ярдах в ста от него. Судно сразу изменило курс на штирборт. Тогда луч прожектора упал на другое судно. И опять наши ночные гости изменили курс, на этот раз на бакборд, а потом продолжали свой путь в прежнем направлении».